Глава 13 Пересмешник. Наружу мы вылетели, сламя голову. Выбежав за периметр домов, я опомнился и рванул назад узнать хотя бы направление, в котором мог скрываться неведомый гигант. Кто-то бил в колокол, но поселок уже был пуст. Люди укрылись в домах, и только исполинский колос мерно вышагивал вокруг деревеньки. Что делать? Куда бежать? Бегать сейчас во тьме – это все равно, что искать иголку в стоге сена. Да, где-то здесь Наталья, но как далеко она ушла? Двести метров? Километр? Семь? Сними очки и закрой глаза, – скомандовала Анна. Не задумываясь, я выполнил приказ и даже сквозь веки почувствовал яркий свет. В небо устремился с полох огня. Огромный яркий столб взлетел на высоту нескольких километров и рассыпался искрами. Это было похоже на сигнальную ракету. Анна сделала паузу и, снова зажмурив глаза, сделала еще один выстрел в небо. Яркий росчерк снова прочертил тьму. Анна снова сделала паузу. Такая тактика должна была сработать. Яркий огненный столб. летящий в небо и вспыхивающий ослепительным заревом, можно было разглядеть издалека. Оставалось надеяться, что Наталья заметит такую вспышку, где бы она ни была, и двинется в нашу сторону. Огонь лучше всего давал понять, что здесь Бердичевская. «Между тем я не мог ничего поделать и просто чувствовал себя не в своей тарелке». По-хорошему сейчас бы вертолет или хотя бы служебно разыскную собаку, но где ее взять здесь? Поэтому оставалось только ждать. Маловероятно, что у целительницы, пусть и самой лучшей, найдется столько же силы, как у Анны, чтобы подать ответный сигнал. Ее сила совершенно в другом. Прерываясь на ожидание, я стал считать паузы между сигналами Анны про себя. Одна, две, три, десять, триста, сигнал. Одна, две, три, четыреста, сигнал. Колос продолжал медленно бродить вокруг деревни. Услышав шаги, я обернулся и увидел Игоря Абрамовича. который, щурясь, наблюдал за нашим представлением. Внезапно рядом захлопали крылья, и опустилась какая-то птица. Я скинул пистолет, уже готовясь выстрелить. — Не стоит! — положил ладонь на мое плечо Игорь Абрамович. — Это ночная сорока. Птица, к удивлению, безобидная и очень любопытная. Любит блестящие и необычные вещи — и яркие сполохи типа огня. Я опустил оружие и заметил лоскут яркой ткани, которую птица держала в клюве. «Игорь Абрамович!» – позвал я старика. «Как забрать у нее эту тряпку? Боюсь, она с ней улетит». «Очень просто!» – ответил старик. «Бросьте какой-нибудь блестящий предмет, и она тут же попробует схватить его». Поняв суть, я зашарил по карману и вытащил небольшую никелированную монетку. Дождавшись, когда Анна подаст очередной сигнал, подбросил монету, заставляя крутиться и сверкать в отблесках огня. Позабыв о тряпице, птица тут же полетела вслед за сверкающей монетой. Как кот, я одним прыжком подскочил к лоскуту, хватая его. Это был определенно носовой платок. Судя по оформлению и запаху, дамский. В углу была вышита небольшая монограмма, буква «А», характерного исполнения, «Арзет». «Ваша подруга очень находчива», – прокомментировал старик. «Она явно поняла, что птица полетит к свету, и успела подбросить ей свою вещь. Если платок недавно был у нее в руках, то найти ее не составит и труда. «Простенькие чары доступные любому аристократу, и вы узнаете, куда вам идти». «Я в этом бесполезен», — сплюнул я. «Не беда, молодой человек», — сказал Игорь Абрамович. «Я создам печать». «Лучше я», — отрезала Анна. «Тогда я смогу поддерживать печать достаточно долго». Анна остановилась. и начала создавать целую серию крохотных печатей. Да уж, это действительно тонкая работа, не из пушки по воробьям палить. Вокруг платка замерцала печать. Анна нахмурилась, принимая решение. «Дай свой компас», — сказала она. Я молча протянул компас. Она шлепнула ладонью по компасу, и на нем сразу же появилась вяз печатей. Компас тут же повернулся влево. «На десять минут заряда хватит», — сказала Анна. «После нужно будет перезарядить». «Пошли». «Погоди. Я жестом остановил ее. Он показывает расстояние». Анна молча ткнула в крохотную, магически светящуюся цифру пять. «Пять километров?» «Прости, но один я справлюсь быстрее». «Меньше чем за десять минут я буду там». «Его нужно будет подпитать», — упрямо ответила Анна. «И может встретиться тот людоед». «И он может встретиться Наталье, пока мы идем вдвоем», — парировал я. «Хорошо», — согласилась Анна. «Но я пойду следом за тобой. Дай-ка». Она хлопнула меня по плечу, а потом свой компас, ставя еще одну печать. «Готово?» – спросил я. Анна кивнула. Лебен был уже в мышцах. Я сорвался с места со скоростью олимпийского спринтера, уносясь во тьму. Компас, зачарованный Анной, тихонько светился печатями, испускавшими мягкий светло-синий свет. Стрелка показывала лишь одно направление, изредка колебаясь, Рядом светился таймер отчета, и еще ряд цифр показывал расстояние до Натальи. Первые сто метров я пробежал за девять секунд, уложившись в олимпийский рекорд. Анна была уже давно позади. Расстояние с пяти километров сократилось до четырех с половиной. Стрелка чуть качнулась, Арзет двигалась. Я добавил темпа. когда на меня бешено-кликача набросились сразу две крупные птицы размером с глухаря. Я едва не выхватил клинок. Расстояние уменьшилось до трех километров, и тут слева в ста метрах показалась огромная тень. Существо не знало, что я вижу его, но все равно старалось не показываться. Это было огромное антропоморфное существо не менее двух метров ростом с массивными когтями и гривой волос. Голова напоминала волчью или пёсью. Похоже, это был тот самый людоед, о котором говорил Игорь. Я сорвал с пояса пистолет, и существо тут же постаралось скрыться. Будет плохо, если Анна встретит его. Но и оставлять Наталью я также не могу. Остаться здесь, дожидаясь Анну, Компас может вырубиться, съев весь кратковременный заряд, которым его запитала Аня. Да и это существо не будет сидеть на месте, а, возможно, просто пойдет и найдет Арзет. Вот дерьмо! Какой вариант не выберешь, получишь отвратительный результат. Что же делать? Я выхватил клинок и ринулся туда, где спряталась тварь. Темная тень уже сбежала. и, зайдя уже справа, внимательно рассматривала меня, время от времени принюхиваясь. Хм, так дело не пойдет. Существо явно слишком хитрое и осторожное. Сунув клинок в ножны, я снова бросился бежать. Надеюсь, оно последует за мной. Хищникам свойственно преследовать жертв. Я оглянулся, увидев, как огромная тень забегает то слева, то справа, преследуя меня. Получилось. Однако стоило мне попытаться приблизиться или просто вскинуть оружие, как пересмешник мгновенно исчезал. Вот ведь гадкая тварь. Чует, что я не нелегкая добыча. Или просто осторожничает. Сам того не заметив, я пробежал еще три километра. Печати на компасе потускнели. Пересмешник куда-то делся. В этот момент я отчетливо услышал женский голос. «Я здесь!» «Слава богу!» Я резко сменил направление и пошел на голос. И тут меня как громом поразила мысль. Почему стрелка компаса показывает в другую сторону? Я мгновенно замедлил шаги. И тут же из-за пригорка выпрыгнул пересмешник, занося для удара когтистую лапу. Если бы я рванул к нему, не задумавшись, то был бы уже мертв. Почти одновременно с ним я сделал прыжок в сторону на шесть метров, разрывая дистанцию. Огромные когти ударили в то место, где я стоял. Если бы он попал по мне, то это было бы верной смертью. Даже если бы он не пробил броню, мои внутренности превратились бы в кисель. Я скинул пистолет. и выстрелил три раза подряд по такой туше с шести метров промахнуться было невозможно весь заряд пришелся в грузное тело и я услышал рев картечь порвала кожаный бок, но зверь даже не покачнулся он мгновенно скакнул в сторону и обернулся ко мне оперевшись в землю сразу всеми конечностями пару секунд мы смотрели друг на друга. а затем я резко накинул на себя плащ. Ткань тонкого человека скрыла меня. Зверь на секунду задумался, а потом бросился прочь. То не было трусливым бегством, это было расчетливое отступление. И что-то мне подсказывало, что он обязательно постарается вернуться и взять реванш. Выждав некоторое время под плащом, я двинулся дальше. Расстояние, судя по подсказкам на компасе, уменьшилось до двух километров. Я двинулся дальше, а затем увидел свет между деревьями. Что это? Ловушка хитрого зверя? Аккуратно приближаясь, я увидел стоящую фигуру, которая прислонилась к стволу довольно широкого дерева. Над ее головой светился небольшой огонек, буквально зависнув в воздухе. А вокруг на земле была странная печать, которая светилась и слабо потрескивала. Я аккуратно стал приближаться, держа оружие наготове, и тут компас начал вращаться. Из-за света пришлось снять очки. Кто это? Очередное существо типа тонкого человека? Наталья, негромко позвал я. Фигура вздрогнула. и повернулась в мою сторону. На ее руках вспыхнули какие-то печати. Ничем хорошим это для меня не кончится, если она решит немного поколдовать. «Это я!» – продолжил я. «Не стреляй!» Фигура повернула голову в мою сторону и вытянула руки. Я спрятался за дерево и завернулся в плащ. «Секунда, две, три...» Ничего не происходило. А потом я понял. Если это человек, то он может просто решить, что я пересмешник? В таком мраке меня не слишком видно, а светлячок только сгущает тьму. «Арзет!» — снова тихо сказал я. Фигура вздрогнула и ответила. «Что? Кто здесь?» «Наталья, это ты?» — спросил я. Пауза длилась секунду. «Егор?» – неуверенно произнесла Арзет. «Да, ты знала меня под этим именем», – ответил я. «Убери оружие». Наталья помедлила и ответила. «Не могу. Где-то здесь бродит пересмешник, который может имитировать чужие голоса. Он боится этих печатей. Зачем ты здесь?» На секунду я опешил. «Искал тебя?» Наталья не двинулась с места. «Я уже нашел Бергдичевскую. Она идет следом». «А, понял. Ты опасаешься, что я могу оказаться пересмешником?» «Сейчас я аккуратно выйду на свет. Не пальни в меня чем-нибудь». Я аккуратно распахнул плащ и медленно вышел в зону света. Это действительно была Наталья. Худая, уставшая, но это была она. Я аккуратно поднял пустые руки. «Это Анна пускала огненные сигналы», — сказал я на всякий случай. Наталья обреченно опустила руки. «Егор, я боялась, что это пересмешник пытается выманить меня из печати. Печать бьется током». и могла бы доставить ему неприятности, но он очень осторожен и хитер, чтобы войти в нее. «Он уже был тут», — шептал, звал. «Это было жутко!» «Егор, он где-то рядом!» «Я повстречал его», — ответил я, и угостил картечью. Он громко ревел. «Давай, пора уходить отсюда!» «Егор, он мог специально дать тебе прийти сюда!» он очень хитрый зверь так или иначе если мы будем стоять, то он легко дождется удобного момента или попытается напасть на анну хорошо кивнула наталья щелчком гася печать. ты знаешь что делать да ответил я поговорим потом сейчас нам в любом случае придется валить отсюда просто дай тебя понести. неважно как сейчас не до гордости потом можешь дать мне пощечину и погаси свет что свет растерялась наталья тогда как мы будем двигаться в темноте просто доверься мне и гаси свет отрезал я хватая ее и забрасывая на плечо несколько фамильярно но это вопрос жизни и смерти наталья погасила светлячок И в тот же момент раздался дикий рык, и огромная тень взвелась откуда-то справа. Пересмешник идеально выбрал момент. «Он здесь!» — закричала Наталья. А я уже совершал огромный прыжок с девушкой. Переход от тьмы к свету несколько ослепил меня, и поэтому я не сразу воспринял мир сквозь очки. Но что-то огромное пролетело совсем рядом. Не разбирая дороги, я бросился бежать, накачивая мышцы Лебеном. Пусть я могу сотворить всего три-четыре заклинания и не могу использовать печати, но мои трюки самые сильные. Резерва Лебена осталась на треть. Зрение начало возвращаться, и тут тень мелькнула справа. Я ушел в сторону, и ребра сбоку обожгло. От боли Лебен просто закипел. Вот оно. «Боль мой конвертер силы. И валюта моего могущества. Вот это мощь!» Я почувствовал себя как автомобиль, которому вместо девяносто второго бензина влили сотый улучшенный и рванул с удвоенной прытью. Сейчас я не мог защищаться, не мог атаковать. У меня на плече была девушка, но я мог бежать. Я бежал так же, как когда-то недавно бежал с Майером». спасая нас от дикой охоты. Бежал так же, как бежал с Анной на руках. Но в этот раз у меня был стимул. За мной гнался очень жуткий и опасный зверь. Только бы успеть добежать до деревушки. Только бы успеть. Огромный колос защитит нас. Даже не хочу вступать в битву с той образиной, что сейчас бежит за нами. Ударив скользь, он сумел пробить мою стальную рубашку. Эта тварь очень и очень сильна. Не сбавляя бега и несясь как олимпийский спринтер, делая огромные прыжки, я пару раз выстрелил во тьму наугад. Это должно было сделать зверя осторожным. Я продолжал бежать, когда огромная тень вынырнула передо мной, как из-под земли, и взревела, не таясь. Я нажал на спуск пистолета, но он лишь защелкал. Патроны кончились. С гудящим ревом, откуда-то из тьмы вырвался поток пламени и захлестнул тушу пересмешника, попутно моргнув в очках ослепительной вспышкой. Я сдвинул их на лоб и закрутился на месте, держа одной рукой короткий клинок. Потом сделал несколько прыжков в сторону, часто моргая, а рядом ревел пересмешник, катаясь по земле. «Сейчас!» – крякнул я, дернувшись всем телом, и перехватывая девушку поудобней и быстро закрыв нас плащом. Зрение постепенно возвращалось. Напротив пересмешника стояла Анна, обнажив пламенеющий палаш и сдвинув очки на лоб. Стояла, держась за левый бок и пытаясь отдышаться. Не самый хороший расклад. Пересмешник, вскочив, бросился прочь. «Наташа, Костя, вы тут?» Позвала она. Я скинул плащ. «Слава богу, вы живы!» Улыбнулась Анна. «Дальний свет выключи!» Улыбнулся я. «Привет, Аня!» Кивнула, тоже пытаясь отдышаться Наталья. «Он ранил тебя?» Спросил я. «Ты держишься за бок?» «Да нет!» Выдохнула Анна. «Просто запыхалась аж до рези. А вы...» У тебя кровь на боку. Почти не почувствовал, ответил я. Давай в деревне посмотрим. Анна только кивнула. Константин? спросила Наталья, понемногу приходя в себя. Будем знакомиться заново? Ага, кивнул я, тоже стараясь отдышаться. Обязательно. Всматриваясь в темноту и прислушиваясь к каждому шороху, Мы вернулись обратно. Колос все так же мерно ходил вокруг деревни, патрулируя темноту. «Так, а теперь займемся твоей царапиной», — решительно заявила Арзет. «Условия здесь не очень, но все же лучше, чем ничего». Мы отправились в ту же ночлежку, где ночевали совсем недавно. Ключ висел здесь же. «Крайне рад вас видеть снова живыми и здоровыми!» Оторвался от чтения какой-то книги Игорь Абрамович. «На всякий случай я подготовил чистые бинты и лекарства». «Игорь Абрамович, вы просто чудо!» Устало пробормотала Наталья. «Так, теперь... Константин...» «Да, я запомнила. Снимай рубашку». «Я повиновался!» Наталья присвистнула. — Как рапирой ткнул, — прокомментировала она. — Повезло, что скользь. Давай, сейчас обеззаражу и зашью, а завтра силы восстановятся и просто заращу. — Спасибо, — кивнул я. Игорь Абрамович, убедившись, что помощи больше не потребуется, оставил нас.